Глава пятнадцатая. То резко отскакивая, то неожиданно нападая, невысокий худощавый парень напоминал мелкую собачонку, которая заардно, но с опаской кидается под ноги гостей. Второй боец, приземистый, плотный, в основном флегматично отбивался от, казалось бы, нечувствительных ударов. Когда же решался атаковать, его противник превращался в увертливого вьюна, ловко уходящего от увесистых кулаков. Прыгали мальчишки, вытаптывая мягкую траву лужейки с четверт часа. Усталость или желание закончить показательное сражение никто из них не выказывал. Наоборот, глаза пацанов светились счастьем. Столько людей пришло посмотреть на их присягу и успехи в единоборствах. Несомненно, бой красив и техничен. И если бы не усталость, я со спокойной душой его посмотрела бы, помня, что противники обладают высокой регенерацией и не нанесут друг другу серьезных увечий. Подавив зевок, мысленно в очередной раз поругала себя за упрямство. Зря осталась стоять. Лучше бы послушалась Руслана и заняла одно из сплетённых золотистых кресел, расставленных полукругом на газоне перед домом Черновых. Свободные места, подготовленные для дам, ещё оставались. Некоторые девушки, как и я, предпочли держаться своих спутников. Но ближайшее пустое кресло находилось рядом с Эммой, и пройти мимо неподсев к супруге Черновой я не могла. Это выглядело бы пренебрежением к хозяйке. Снующие серыми тенями официанты разносили напитки и легкие закуски. Гости не отказывались от угощения, подтверждая древнюю истину, что народу нужно не только зрелище, но и хлеб. Рейфери остановил поединок. По очкам победил худощавый подросток. На травяное татами вступила вторая пара юных бойцов. Не вздыхай, осталось недолго. Кроме этих еще трое ребят. Вот и Шалбулатов. Потом демонстративные превращения, напутственная речь Демида, сама присяга, а дальше стандартный прием. После двух-трех танцев мы уйдем. Могу после двух-трех танцев рассветет. Погоди, оставшиеся парни будут драться втроем, осенило меня. Нет, в семерку нынешних посвященных входит девушка. Она продемонстрирует меткую стрельбу. Хм, как интересно. На самом деле, я испытал не любопытство, скорее удивление. Зачем виртигры растят из молодых людей, по сути, ещё детей? Солдат. Территориальные войны среди полуночников фактически отгремели. Тот, кто посягнёт на чужие земли, в первую очередь вызовет недовольство контроля. А с другой стороны, мало ли что пишут в официальных источниках. Лет 15 назад Черновы пережили нападение вампиров с огромными потерями. Что помешает ситуации повториться? Ни что, контроль где-то там, а нападать на семьи и дома будут здесь. Не удивительно, что патриарх Вертигров сохраняет бдительность и готовится к худшему. К слову о контроле: в этот вечер, или, правильнее сказать, этой ночью, расстрелки на часах подбираются к цифре двенадцать. Представители ВОК почтили Вертигров своим присутствием. Хеймен в нашу сторону не смотрел, тогда как его помощник упорно мазорел мне глаза. Хотя недавно сам твердил о необходимости держать наше знакомство в тайне. Впрочем, на нашу троицу не смотрел только ленивый. Я льстила себя надеждой, что виноват наш шикарный вид, в частности, мое платье, а не досужие предположения, как мне живется под одной крышей с двумя мужчинами. Несколько часов назад Лазарус, объявив, что прием полуформальный, долго рылся в моем шкафу, выискивая коктейльное платье. Я не вмешивалась. уж лучше пусть оденет по своему вкусу, чем потом будет отрывать лишние банты. После амнезии я так и не устроила ревизию в собственном шкафу, потому что находились более важные занятия, и хватала одежда с плечиков, что висели с краю. Поэтому из его глубин выуживались порой самые неожиданные вещи, вот как сегодня. Широкая спина вампира частично закрывала обзор недр шкафа, но я сумела разглядеть два чудных наряда в прозрачных чехлах. Униформа женщины-офицера полиции США состояла из фуражки, коротеньких шорт и микроскопического бюстгальтера изкожзаменителя. На плечиках ещё висела плетеная ручники, но На удивление не из-пушистого розового меха, а обычные стальные. Второй наряд белый виниловый корсет и юбка в полос чёрного тюля, показался почти скромным, пока я не рассмотрела, что широкая шнуровка платья находится спереди. Это что за разврат? – прошептала я в шоке. Где? А, ты про эти милые штучки? Балконский усмехнулся. Они служили тебе маскировкой, когда мы ловили за лет новый дилера апокалиптика наркотика на основе вампирской крови. Нам приходилось посещать ночные клубы, в частности Золотой Рой, хозяин которого помешен на тематических вечеринках. Кстати, вся забывая спросить, а ты не знаешь, что я делала там в день нашей первой встречи? Наверное, я встречалась с хозяином заведения. Э, зачем? Золотой рой принадлежит Тамасовскому Герда. Думаю, ты приходила, чтобы попытаться аннулировать договор. И, видимо, разозлила колдуна, раз он приказал вышибалам клуба схватить тебя и увести. Ты не говорила, что парни, тащившие меня в машину, работали в клубе. Вампир пожал плечами. Как-то не пришлось к слову. Вот она, нашёл, тёмно-бирюзовая. И он протянул мне платье из шёлка. Оказалось бы простое, с бретелью через левое плечо, оно красиво струилось по фигуре, гармонируя с рыжими волосами. Из воспоминаний меня вытащил беззвучно вибрирующий в клатче телефон. Кроткий взгляд на дисплей, и я сообщила ребятам, что ненадолго их покину. "Не уходи далеко", предупредил Булатов, покосившись на Тамасовского, стоящего рядом с Черновым, метрах в 20 от нас. Если кого здесь и стоило опасаться, то только колдуна. Хорошо, я быстро. Каблуки туфель слегка вязли в земле, цепляясь за траву. Ей убраться подальше от чужих ушей до окончания вызова я не успела. К счастью, Альбина оказалась настойчивой, и мобильный вновь завибрировал. "Похоже, я нашла твою девушку". Опустив приветствие, сразу пришла к сути разговора куратор. "Какую?" Я растерялась, а потом вспомнила о недавней просьбе. "А, гласа, от которого рыцари после разрыва усов потребовали выбрать одного из них". Мерзкая мутная история, спровоцировавшая всплеск вражды между оборотнями и вампирами Хабаровска двадцать шесть лет назад. Уго, подожди минутку, я поищу более тихое место. У меня возникло странное чувство, что рассказ куратора не предназначен для чужих ушей. И ничего лучшего я не придумала, как войти в дом. На прошлом приеме я мельком увидела, где находится библиотека. Несомненно, самая спокойная зона его владений Хернова. Да и вообще, в окружении книг я всегда испытывала умиротворение. Оформленная в красно-коричнево-золотых тонах комната удивила просторностью. В центре стоял низкий стол, вокруг которого разместились кожаные кресла вишнёвого цвета. Одно из трёх окон оказалось открытым, штора шевелилась от проникающего в комнату прохладного воздуха, напоённого ароматами сада. Кажется, я уловила нежный запах ночных фиалок и чуть сладковатое благоухание чубушника. Шоколадный диван у противоположной стены манил меня. Любительницу чтения лёжа я не удержалась от соблазна. Подойдя, провела по высокой спинке, проверяя на мягкость. Уютное местечко, а книги в высоких массивных стеллажах тысячи томов. Полюбовавшись несколько секунд на разноцветные корешки, сбросила туфли и плюхнувшись на диванчик, приготовилась слушать. Всё, можем говорить, Альбина. Итак, Тамара Климова Побыв в глазом почти три месяца, разорвала узы с рыцарями досрочно. В течение недели она обращалась к мастеру и вожаку Увервольфа в Хабаровска с просьбами пристройить бывших защитников. Те или не прореагировали на ее жалобы, или отнеслись без должной серьезности. И в итоге распавшийся триумвират погиб. Из-за чего? Неизвестно. Взрыв газового котла в доме Климовой и пожар уничтожили следы. От слов куратора сердце забилось быстрее, а висящая на стене картина маслом, где красно-оранжевый закат походил больше на небесный пожар, резко мне разонравилась. Однако тела, обнаруженные в подвале, были изувечены не настолько, чтобы не опознать экс-гласса и её рыцарей. Почему они оказались там втроём, если Тамара их боялась, не установили. Мастер слишком грубо обвинил выжака Вервольфа в халатности, и понеслось. Несколько тропов, штрафные санкции и контроле, холодная война, длящаяся между оборотнями и вампирами Хабаровска и по сей день. Таков результат той непонятной истории. Собравшись с мыслями, поинтересовалась: "А у Климова и случайно нет сестры? Неприятие Мэма такого явления, как глас полуночи, могло возникнуть после гибели родственницы. И это логично объяснило бы её злоевысть по отношению ко мне". "Нет. Во всеобщей хротатке глаз сказано, что Тамара была единственным ребёнком. К слову, способность видеть правду она унаследовала от отца. Жалко девчонку, страшная судьба. И всё же байка Черновой обещала быть намного страшнее. Неужели ей известно больше, чем можно почерпнуть из официальных источников? Может, она жила в Хабаровске в то время, когда там случилась трагедия? Нет, вряд ли. Выглядит Эмма молода, на 40 лет максимум. Впрочем, я забываю, что она магичка, поэтому установить реальный возраст трудно. Альбина, спасибо за оперативность. Обращайся, предложил аккуратор и попрощалась. Возвращаться в сад не хотелось, настроение испортилось. Ёлки-палки. Почему моё доверие к парням легко пошатнуть в какой-то истории, побитые молью времени и покрытые прахом тайны? Те витязи не мои. Не могу представить, чтобы Лазарус или Руслан преследовали меня после разрыва у Стремвирата. Да я с ними в одной постели сплю, и никаких приставаний, ну почти. Игры вынрав вампира, и симпатии обратнее порой берут верх над их обещанием держаться в рамках товарищеского общения. Но просить защиты от них у Черного или сбежавшего Семёна, нет, это невообразимо. Не тогда, когда ребята стали моим спасением от Томасовского. Шум со стороны открытого окна оторвал от раздумий и заставил подобраться. Штора качнулась, пропуская в комнату светловолосого мужчину. Испуганная до оцепенения, я почти не дышала, а познав лазутчики Каренинова демона, слегка расслабилась. Главное, что не тамосовский. Не обращая на меня внимания, Максимилиан подошёл к дивану и, играючи, отодвинул его вместе со мной. Что вы делаете? Мой писк он проигнорировал, снимая картину со стены. За полотном оказался сейф. Приложив ладонь к стальной дверце, Полуночник закрыл глаза. Демон собирается ограбить лидера Вертигров? Как-то прореагировать я не успела. Внезапно мужчина вернул пейзаж на место, придвинул диван обратно и бесцеремонно зашвырнул под него мои туфли, после чего, схватив Вахабку, оттащил меня в угол. "Молчи", прошептал он в ухо, взмахивая рукой. Перед нами возникло тонкое, напоминающее мыльный пузырёнька Перестраховываясь, Максимилиан закрыл мой рот ладонью. Я придумала её кусать, когда спустя считанные секунды дверь в библиотеку открылась, впуская Чернову и Томасовского. Как мне надоело твоё ворчание, Арториус. Ого, Чернова знает, что Колдун ситхе? Почему-то я думала, что этот факт известен не многим. Послушай, я благодарен за помощь, но Эмма, ты переходишь границы. Женщина встала на диван босыми ногами, её убрав картину, открыла сейф. Вынула из камеры книгу. С первого взгляда было понятно, что раритетную вручила её колдуну со словами: "Не я учитывала и твои интересы. Чем ты недоволен?" Самоуверенность доведёт до беды, магичка улыбнулась. Приятно, что ты за меня переживаешь. Уверяю, я осторожна. Калдун поморщился. Я могла поклясаться, что он готовится ответить какой-то колкостью, но нет, он хмуро бронил: "Если просчитаешься, потянешь меня за собой". Испрятав книгу под мышкой под полы расстёгнутого пиджака, поспешно ушёл. Черновых ныкнула и, закрыв сейф и повесив картину обратно, последовала за ним. "Мне нужна книга", заявил демон, убирая ладонь от моего рта. "Хм, здесь их сотни, выбирайте любую". Черновы не заметят, сделав невинное лицо, прошептала я. Не коси под дурочку, герда. Книга, доверенная колдуном Эмме на сутки, моя. Только с её помощью я сумею излечить Карину. Удивление, что он не лжёт, сменилось радостью за подругу, а потом испугом. Пазл в моей голове сложился из кусочков чужих фраз, любезно предоставленных памятью. Хейминг, есть ли своих псов колдун купил на давнишнем аукционе? использует их только для своей защиты, то претензий к нему нет. Но если их создал он? Булатов. Веласкес не изобретал ритуал создания мантрозных псов сам. Он нашел его в запрещенной некроманской книге и отыскал колдуна, готового его провести. Владов. Натан надеется найти у колдуна книгу, которую дозволено хранить лишь некромантом. Если таковая обнаружится, то Масовского ждет суд. Максимилиан. В скором времени я получу одну вещь, которая даст мне силу, необходимую для спасения Карины. Выходит, контролеру и демону нужна одна и та же книга, которая сейчас находится у Артура. Что в ней такого ценного, кроме рецепта создания жутких собак? А без книги никак не сможешь вытащить Карину из комы. Уже задав вопрос, поняла, что пришла на ты вслед за демоном. Да легко, обозлился он. Всего ты и надо принести в жертву парочку человек. Не надо, лучше тогда украсть книгу. Максимилиан прищурился. Замечательно, что мы сходимся во мнениях. Значит, убедить тебя помочь мне будет проще. И пока я фигурально выражаясь, подбирала челюсть с пола, потенциальный вор обрисовал ситуацию. Отобрать книгу у Томасовского демоном может не хватить сил. Стараниями врагов они временно скованы. Но даже если он победит, то он не сумеет взломать магическую защиту сейфа колдуна. Лишь из-за обыска, устроенного контролем, книгу впервые за много лет вытащили на белый свет. О том, что она временно хранится у Эмы Черновой, Максимилиан узнал быстро. Да только вот беда, состояние Карины долгие часы оставалось нестабильным, поэтому он не мог её оставить. Чтобы проникнуть в особняк незаметно для явившегося на приём Хейминга, пришлось основательно выложиться магически. Мне не хватило всего чуть-чуть. Ты сама видела каких-то 5 минут Полуночник болезненно поморщился. Вероятно, я переоцениваю умение отличить ложь от правды, допускаю, что совершаю глупость, веря словам демонам и его чувствам к Альхиной. Возможно, потом придётся пожалеть о выборе. Однако я чувствовала расположение к этому уставшему, печальному мужчине, в данный момент ничем не отличавшемуся от человека. Чем я могу помочь? И Полушутя предупредила: Играть рабовую красавицу-шпионку, готовую ради секретной информации смотреть коллекцию стампов в спальни врага, не собираюсь. Я и не прошу, возразил Максимилиан. Раз тебя связывает магический договор с колдуном, когда-нибудь ты, да и окажешься рядом с книгой. А Карина весьма откровенно со своим избранником. И не скажу, что осуждаю ее за это. Просто неприятно, что демон в курсе моих проблем. Впрочем, у самой рыльца в пушку. Руслану с Лазарусом тоже многое известно об Альхиной. Мне не хватит смелости обворовать Томасовского. Тебе и не придется. Увидишь, как он достает книгу из сейфа. Брось кольцо на пол, и я появлюсь в том месте. Максимилиан сняв со своей руки протянул массивное украшение из темного металла. Взвесив его на ладони, тяжелое холодное полюбопытство вело. А если я нечаянно его уроню? Постарайся не ронять. Одного не пойму, почему ты не преследуешь Артура сейчас? Ведь книга пока не в сейфе? Вся накопленная сила ушла на маскировку от Хемминга. Сейчас мне не выстоять против Фейри, мрачно объяснил демон. Наверное, унизительно объявлять о своей слабости какой-то девчонке, но он признался, наплевав на гордость, ради любимой женщины. И оставив расспросы, я надела кольцо на большой палец левой руки. Хорошо, я согласна подать знак. Наблюдая, как ходит демон через открытое окно, поймала себя на подленькой мысли. Драка за книгу может закончиться для Тамасовского смертью, что освободит меня от договора. Ох, самой мерзкой от собственной низости. Надеюсь, я избавлюсь от колдуна иным способом. Случай в библиотеке оставил на душе мутный осадок, и рыцари, к которым я вскоре возвратилась, отметили мою перемену настроения. Турные вести Вспомнив про телефонный звонок, предположил Лазарус. Нет, любопытная информация от куратора. Колдун спешно уехал, чем не повод для улыбки, попытался подбодрить меня Руслан. Резко захотелось сообщить Хемингу, как его провели, что запретная книга скоро снова окажется у Томасовского в сейфе. Но ведь так контролёр узнает о Максимилиане, и тогда демон не сможет помочь Карине, а ещё каким-то образом Артуру стало известно о грядущей проверке. Неужели в окружении Хеминга есть предатель? Моя ставка на апекунати Мура проиграла, и я решила молчать. Вдруг кальхино и с демоном повезет больше, и он, заполучив древний томик, выполнит обещание. Симпатичное украшение. Вампир взял мою руку и вопросительно поднял бровь. Но не идет к твоему наряду. Зря надеялась, что кольцо демона не заметят. Потом все расскажу. Невольно заинтриговав рыцарей, попыталась отдаться праздничному настроению, царившему среди вертигров. Юная девушка Обратень демонстрировала меткость, не только стреляя по мишеням из карабина и лука, но и бросая ножи. Сама от себя не ожидала, но преисполнившись восхищением и загорелой желанием научиться управляться, если не с огнестрельным оружием, то хотя бы с холодным. По закону подлости, начав наслаждаться чужим торжеством, вынуждена была его покинуть. На этот раз из-за звонка балконскому. Причину вампир сообщил уже в салоне джипа. Подальше от чутких ушей и обратнее кла на черновых. Мои люди наконец-то обнаружили, где прячутся мышков. Наведаемся в гости, пока он не забился в другую норку, оживился Булатов. Я не сразу вспомнила, что речь идет о маге разума, который якобы мог устроить мне двухмесячную амнезию. Читаешь мои мысли, Рус? Кивнул Лазарус. Куда-то ехать, кого-то допрашивать ужасно не хотелось, но увы пришлось. Аркадий Мышков прятался в обычном незащищённом магией домике на окраине города. На стук он дверь не открыл, но тогда Вертигер вынес её ударом ноги. Когда невысокий, плотный мужчина затрясся и побелел от страха, мне стало его жалко. Вина не доказана, зачем пугать? Но со своими возражениями решила подождать, ведь не просто так он прятался от нас. "Уйдите", пролепетал ментальщик, пытаясь захлопнуть мешком натную дверь перед лицом вампира. А ставьте меня в покое. Ответьте на пару вопросов, а мы уйдем. Нет, они следят за мной. Кто следит? Меня убьют, если скажу. Как интересно, протянул оборотень насмешливо. С каких ты пор за разговор с глазом убивают? Надо разобраться. Мы сможем вас защитить, уверил Лазарус. Нет, если меня увидят рядом с вами, то точно убьют. Уйдите. Твердил одно и то же мышков, не слыша обещанияе прочь из моего дома. Ну ладно, мы уйдем. В кратчеву пообещал Балконский, только вы пойдете с нами, ведь мы должны проявить ответное гостеприимство. Булатов легко погрузил мага на заднее сиденье, хорошо, что не в багажник, а то моя совесть, дрогнув под последней каплей, не выдержала бы подобного произвола. Нашему поступку далеко до правильного, но только по людским меркам. Чем ближе подъезжали к дому, тем неспокойнее становилось на душе, и не потому, что Лазарь пытался разговорить Мышкова. Беспричинная тревога холодным клубком свернулась в животе и не собиралась оттуда убираться. Ещё у меня зачесалась правая ладонь, сколько ни тёрла, а край сумочки зуд неунимался, усиливаясь. Узкая отметина разрасталась в продолговатое красное пятно, словно после ожога крапивой. Попытки вспомнить, к чему недавно прикасалась, слегка пригасили беспокойство. Руслан припарковал джип, как всегда, не вдалеке от подъезда. Благо наш место никогда не занимали по причине отсутствия конкуренции. Пойдете сами или вас понести как мешок на плече? Из предложенных Лазарусом вариантов ментальщик выбрал первый, покорно выбравшись из автомобиля. Мы с Булатовым дошли до скамейки у подъезда, а Мак, конвоируемые вампирам, еле переставляя ноги сделал всего несколько шагов. А затем, как ринется куда-то в ночь. Лазарус, выкрикнув что-то эмоциональное на иностранном языке, бросился в догонку. Вскоре послышалось сдавленное похтение и упрямое: "Не хочу, нет!" Картина сопротивления бельца осталась недоступна. На гор отпустился туман. Казалось, что небо залило угольно-серым киселем. Лампы фонарей размыло в жёлтые пятна. В 3-4 м от нас деревья тонули по пояс в дымке. Стволы липьи ещё чернели, а ветви исчезали, будто затёртые ластиком. Пахло влажным асфальтом и землёй. Аркадий из мышки превратился в зайца. Ага, тот ещё обратень, дополнила я замечание Булатова, ёжись от внутреннего холода. Мужчина, заметив нас, тотчас накинул на мои плечи пиджак. Может, я пойду? Доведете мышку во без меня, предложила я, ощущая острое желание поскорее подняться в квартиру. И не дожидаясь ответа Вертигра, двинулась к рыльцю, мысленно возмущаясь, что кто-то опять оставил металлическую дверь подъезда на распашку. Стой, Герда! Булатов в миг переместился ко мне и придержал за плечо. Настороженный он как будто слушал недоступное мне. Супер слух глаза почему-то включаться не торопился. Падай! Крик и толчок совпали по времени с броском черной ленты, вылетевшей из темного провала подъезда. Перевернувшись на бок и разглядев ее, застыла, боясь даже дышать. Булатов стоял перед гигантской многоножкой, длиннее, чем внедорожник Хаммер. Слегка приподняв свое тело, тварь изучала обстановку, усиленно шевеля усиками-антенами. Несколько десятков пар лапок, острых, словно копья, влажно блестели, не отрывая взгляда от членистоногого. Руслан медленно склоняясь, потянулся к канализационному люку. Зачем стало понятно, когда вник, выпущенными когтями поддел незакреплённую крышку. Многоножка атаковала, шурша, стремительным ручьём потекла к вертигру и получила металлическим блином между серповидных челюстей. Треся башкой, тварь отступила. В один прыжок шатан оказался рядом и ударил ребром крышки по хитиновой броне. отсекая своей противнице голову. И тут я увидела, как из темноты, одновременно с Лазарусом, тащившим за руку мага, выскользнуло ещё три многоногих чудища. "Мамочки!" выдохнула потрясённо. "Чем мы привлекли многоножек?" Троица резво, перебирая десятками лап, ринулась на звук. "Лови!" крикнул Руслан, швыряя своё оружие под ноги вампиру. Сам же быстро рванул пряжку ремня и начал оборот. Не заботьтесь об одежде. Не помню, когда я вскочила на лавочку, с неё попыталась скарабкаться на вишню, цепляясь за хрупкие ветки. На ближайшую ко мне многоножку запрыгнул тигр. Мощными лапами полосатый зверь царапал спину твари, пытаясь пробиться сквозь природный панцирь. На вторую обрушился вампир, рубя многоногую гадину кромсая крышкой люка, будто берсеркер щитом. Он отвлёк её от меня. От нападения третьей твари невольно спас мышков, сбросив отцепинение, Мак пустился на утёк. И у члена ста ногоса сработал охотничий инстинкт. Оно погналось за убегающей добычей. Боже, как страшно закричал Аркадий, когда настигнув, многоножка обернулась вокруг него. Десятки лап охватили корчещающегося человека. Серповидные клыки впивались, поедая за живо. Секунды и Мак перестал выть. Тваря было клатело. Наружу торчала лишь дёргающаяся в судороге нога. Ужас, тошнота, жжение в ладони и чувство, что вижу кошмар и не могу проснуться. Словно отдумавшись, многоножка выпустила труп и устремилась к прежней цели. И для меня секунды ожидания смерти растянулись в вечность. Я видела, как тигр рвал свою противницу, впившись когтями между сегментов, постоянно соскальзывая задними лапами на асфальт и возвращаясь назад. Как вампир, рубил увёртливое живое существо самозабвенно, не оглядываясь по сторонам. Рыцарь занятый. Я один на один с многоножкой и не могу убежать. Обречённо зажмурилась и услышала выстрелы. В щёку ударило что-то острое и мокрое. Тамасовский, широко расставив ноги, расстреливал чёрную тварь из дробовика. Ошмётки многоножки забрызгали лавочку и всё вокруг неё. Села, спросил колдун, передергивая за твор ружья. «Да, да, впервые в жизни я была счастлива видеть Артура. Точно? Скрой проядовитые. Если коснулись передними лапами или усицами, лучше скажи сразу. Добьешь, да чтобы не мучилась? Брякнув первое, что пришло в голову, я начала озираться. Ужас отступал. Хотелось узнать, что стало с ребятами. Вертигоро заканчивала разбирать свою многоножку, а вампир уже шёл в нашу сторону, даже и не подумав избавиться от канализационной крышки. "Група, если тебя зацепили, я дам противоядие", Тамосовский протянул руку. Я с сомнением посмотрела на неё. Спрыгнуть с лавки могла и самостоятельно, несмотря на то, что ноги продолжали дрожать. Колдун ждал, и я воспользовалась его помощью. Так я и думал. Произнёс он загадочно, разворачивая мою руку ладонью кверху. Задрящее пятно вдруг превратилось в чёрный рисунок, стилизованный под растение. "Что это?" испугавшись, я выдернула свою конечность из его захвата. "Что ты здесь делаешь?" поигрывая грозным оружием, каким оказалась крышка, спросил вампир. "Если ты ослеп, поясню. Я спасаю то, что принадлежит мне", ответила Артур сначала Лазарусу, потом мне. "А это герда печать договора". Я настроил её реагировать на появление твоей родни, и вскинув дробовик, выстрелил вверх. Вскрик, треск в листве липы и глухой удар. Поймай его, если не хочешь, чтобы он вернулся за девчонкой. На удивление, балконский последовал совету и метнулся в темноту. Скрай притупы, даже если дать им понюхать весь жертвы, всё равно нужен погонщик, который направит и проследит за исполнением приказа. Скучающе рассказывал колдун, листая телефонную книжку в своем мобильном. Вскоре Лазарус подтащил упирающегося человека, или все же ситхи, как сказал Томасовский. Ткань, обмотанная вокруг его головы и на подобие платка пустынника, скрывала лицо, оставив открытыми лишь глаза, очень злые глаза, полностью в черном, как ниндзя. Убийца отчаянно пытался вырваться из вампирской хватки. Осторожнее, а бы кто провести скорая пров по туманным тропам не сможет, предупредил колдун. Не дай ему сосредоточиться на заклинании. Не бойся, отозвался вампир, удерживая парня за руки болезненно вывернутые назад и вверх. Не дам. Ниндзя прошепел что-то невнятное, мне послышалось слово дефектный, и Томасовский с зажатым в руке телефоном вмазал пойманному фэйри в челюсть. Ткань сползла с головы, как живая, открыв юное лицо и короткие фиолетово-сине-малиновые вихры. Открой шею от, когда прикажу, рявкнул колдун. Червями повелевай, предатель! сплюнул пойманный и резко дернувшись превратился в туман. Изумление на физиономии Лазаруса сменившее возмущение, видимо цвет волос пленника оскорбил его чувство прекрасного. Я не забуду никогда. Я же предупреждал. Заткнись, оборвал колдуна полуголый Вертигер, пошёл прочь от Герды. Рваная рубашка, повязанная вокруг бёдер, не смущала оборотня. Источая каждой клеточкой тела агрессии, он встал между мною и колдуном, одетым в шикарный чистый костюм. Тамасовский ткнул дуло дробовика в ногу и грудь Булатова. "Не забываешься, Вер, она моя. Только если разорвёт связь триумвирата, Руслан невозмутимо отвёл ствол оружия в бок. Как ты здесь оказался? Следил за нами? Артур процадил сквозь зубы: "Больно надо. Я и так знаю, когда Герде грозит опасность". Благодаря печати я продемонстрировала своим рыцарям ладонь с меткой, ставшей рисунком. Пока они её рассматривали, колдун Буравина с тяжёлым взглядом сделал извонок. Артур Томасовский, исполняющий обязанности главы магов, Нужна полная группа зачистки. Код желтый. Один четыре. А затем он продиктовал адрес, к моему удивлению, назвав город и область. Балконский пояснил. Он вызвал чистильщиков, чтобы успокоили соседей. Из заферийского тумана вряд ли кто видел многоножек, но выстрелы слышали точно. О, и наверняка позвонили участковому. Схватилась я за голову, припомнив бдительных старушек у подъезда. К его приезду чистищики подправят воспоминание бодрствующих и уберут останки, успокоил меня Руслан. Останки? Я вспомнила ментальщики, и на глаза навернулись слёзы. Педняга, не дарма от нас прятался. Привели его на смерть, глупую, страшную смерть. Даже если моя амнезия его рук дело, он такой участь не заслужил. Долго оплакивать Мышкова не получилось. А сегодня Герда осталась в живых лишь благодаря мне. Решительно заговорил Томосовский, завершив звонок. Поэтому, пользуясь пунктом об угрозе имуществу, я активирую договор досрочно. Ты не посмеешь, прорычал Булатов. Имея полное право, процадил Сидхи. Герда, как твой хозяин, приказываю собрать документы. Руслан бросился на колдуна. Томосовский словно того и ждал. Прогремел выстрел. Чёрта в колдун выстрелил в Булатова почти вплотную. Нет! Обратин, схватившись за бок, упал на одно колено. Не вмешивайся, Герда, прошептал вампир, удерживая за руку, задыхаясь от рыданий. Тем не менее, я слышала каждое слово негодяя. Дай ей полчаса на сборы, Герда. Документы, летняя одежда и обувь по минимуму. Я жду в машине. И да, никого больше не слушай. И тварь в человеческом обличии повернулась к нам спиной. Я хотела наброситься на подлого колдуна с кулаками, Хотела посмотреть, что с вертигером, но вместо этого поднялась в квартиру и стала собирать вещи. Я двигалась словно в плотном тумане, как робот, исполняющий заданную программу, и слёзы лились бесконтрольным потоком. Я понимала, что делаю что-то не то, но покорно бросала одежду в спортивную сумку. На грани внимания остался раненый вертигер и мёртвый ментальщик. Герда, Борис, ты ведь сильная. Ты можешь ослушаться его, можешь переломить чужую волю. Борис, маленькая, будто сквозь вату я слышала слова Лазаруса, но не понимала, чего от меня хотят. Время идёт, я должна спешить. Герда, душа моя, взгляни на меня, попросил Руслан, ласково обхватив ладонями моё лицо. И выпей воды, пожалуйста. Слова, окрашенные смятением дорогого мужчины, пробились сквозь запрет. Я послушалась, взяв стакан. Холодная, невероятно вкусная, она увлажнила пересохшие губы. Я поняла, что действительно хочу пить, безумно. Я не отдам тебя ему, никому не отдам, Герда. Твердо пообещал Булатов. По телу разлилась слабость, закружилась голова, свет в комнате померк. Последнее, что услышала, был шепот: только ничего не бойся, рыжик мой ненаглядный.